Глава 4. Профессии. Вот так в раздумьях я и шатался по верхнему городу. Дошёл до ворот, которые вели в обычные кварталы. Оттуда доносился многоголосый шум, постоянно мелькали кучи игроков, которые бегали по своим делам. Меня удивило количество иностранных игроков. Нет, я уже встречал их, но не в таких количествах. От разнообразных имён, написанных на всех возможных языках, у меня запестрило в глазах, и я не стал выходить, оставшись в верхнем городе. Тут ещё много неисследованной территории, да и мага огня я пока не нашёл, успев зайти лишь в пару лавок и прикупить некоторые необходимые вещи. Нужного мне специалиста я нашёл в самый последний момент, успев уже отчаиться и практически плюнув на поиски. Как всегда и бывает в таких случаях, стоило мне расслабиться и направиться в сторону главной площади, чтобы встретиться с остальными, как нужная мне вывеска тут же появилась перед глазами. Зайдя в лавку, хозяином которой оказался низенький старичок, с внушительной, опускающейся до пола бородой и горящими живыми глазами, я поздоровался. «Доброго вам дня, уважаемый! Меня зовут Кирик де Стар». И я ищу учителя, способного поделиться толикой своей мудрости. Неожиданно даже для самого себя произнёс я, опуская руку с кольцом ученика на прилавок. Нет, я помню, что с НПС нужно всегда вести себя учтиво, но это я уж как-то завернул. Но старичку, видимо, понравилось моё обращение. Он кивнул, оглядел руку с кольцом и ответил немного скрипучим голосом: И тебе доброго дня, путник. Моё имя тебе знать не обязательно. Можешь обращаться ко мне мастер. Ты думаешь, что эта пабрикушка, он указал на кольцо, сможет помочь тебе в получении знаний. Если честно, то я сначала опешил. А потом в голову пришла мысль. И действительно, с чего я решил, что обладателю кольца по первому требованию откроют все тайны магии и согласятся обучать. Старик смотрел на меня, ожидая ответ, а я не знал, что сказать. Мысли полностью исчезли из моей головы. Через несколько долгих секунд, когда молчать дальше было уже неприлично, я ответил. Простите, мастер, именно так я и думал. Мне ничего не оставалось, как сказать правду, какой бы глупой она ни была. Но ну, хоть ответ честный, со вздохом ответил Мак. Я не учу, кого попало. Почему я должен учить тебя? Вопрос опять поставил меня в тупик. Вот умеет же задавать вопросы. Так, надо включать голову. Судя по всему, это очень крутой дедок, и попасть к нему в ученики было бы здорово. Как мне его заинтересовать? Для начала оглядел помещение. Ничего особенного. Небольшой магазинчик, полка с книгами, прилавок с амулетами и кольцами. И ещё один с разной бытовой мелочью. У меня начала нарастать паника. Пауза затягивалась, а я никак не мог придумать, чем заинтересовать волшебника. В отчаянии я перешел на магическое зрение. За спиной у старика я прочитал вывеску, светящуюся бледно-синим, которой не было при осмотре обычным зрением. Лавка изменений. Также я уловил несколько магических плетений, которые висели в воздухе над головой мастера. «Какого уровня у вас магическая сеть?» — непроизвольно вырвалась у меня. «А?» Похоже, я никогда не научусь думать прежде чем что-то сказать или сделать. Но в этот раз моё импульсивное высказывание попало в точку. Старичок поперхнулся, закашлялся, а когда приступ прошёл, рассмеялся. Ну, очень хорошо, молодой человек. Вы меня заинтересовали. Не у каждого волшебника встречается комбинация из магической сети и взгляда волшебника. Хауш от бессмертных я вообще этого не ожидал. Кто научил вас этому знанию? Хм, если честно, то никто. Я самоучка. После продолжительной паузы Мак ответил. Хорошо. Я обучу тебя одному заклинанию. Знаток, только одному. Так что выбирай тщательно. Он передал мне кусок пергамента, на котором в момент передачи появились названия заклинаний. Их было около 30. Больше половины бытовые. Когда я задерживал взгляд на каком-то из них, всплывала более подробная справка. Остановился я на заклинании второго ранга Огненный шар. Заклинание Огненный шар. Тип активное. Класс обычное модифицируемое. Ранг 2. Навык владения начинающий. 1 из 10, 1 из 100 применений. Описание: Маг создает шар огня, который повреждает до пяти рядом стоящих противников. Зависит от уровня заклинания. Шанс возгорания 5%. Урон 20%. Требование. Уровень 15. Знаток магии огня. Одно очко заклинаний. Требование маны 100%. Да, использовать его прямо сейчас я не могу. Да. «Но в группе уровень довольно быстро поднимается, да и потом, какой я маг огня без огненного шара?» Старичок кивнул, принимая мое решение. Он передал мне свиток с заклинанием, а на кольце появилась третья отметка. «Спасибо, мастер», — искренне поблагодарил волшебника. «Скажите, а можно воспользоваться вашими услугами и преобразовать это колечко?» Я достал кольцо, увеличивающее урон магии смерти. Надеюсь, я правильно понял смысл вывески. маг взял кольцо, поморщился и отложил его в сторону. Где ты раздобыл такую пакость? Нашёл в тайнике, когда закрывал портал под катакомбами разрушенного храма. Там обосновался некромант, но сам сражаться он не стал, натравил на нас химеру. "Некромант", задумчиво проговорил волшебник. Это запретное направление магии в нашем мире. Тех, кто его практикует, преследуют и стараются истребить все народы Лэйди. По поводу кольца. Да, изменить его свойства можно. Обычно я не работаю с таким низким качеством предметов, но для тебя сделаю исключение. Какие свойства ты желаешь получить? Мне подойдёт любая прибавка к интеллекту, мудрости, телосложению или магическая защита, добавил я, вспомнив наш печально известный бой с демоном. Мастер с неприязнью взял кольцо в руки и начал работу. Переключившись на магическое зрение, я стал наблюдать за работой опытного волшебника. Как только предмет оказался у него в руках, над ним появилась его энергетическая структура. Я с восхищением смотрел, как пальцы мастера с ювелирной точностью изменяют некоторые узлы, добавляют новые, перетягивают между ними энергетические связи, усиливают одни и удаляют другие. Работа продолжалась минут 5. Когда он закончил, от изначальной структуры остался лишь основной каркас, к которому добавились новые энергетические узлы и проложенные между ними связи. Кольцо в его руках сменило синее свечение на жёлтое. Вот это да. Это какой же должен быть уровень профи, что он может после своей работы не уменьшать уровень предмета, а наоборот, увеличивать. Система замегала, сигнализируя о поступлении новой информации. Похоже, я подсмотрел что-то очень интересное. Готово. С тебя 3 золотых. немного удивившись назначенной ценой, я расплатился и попрощавшись, вышел из лавки. Присев на лавочку, расположенную в тени незнакомого мне дерева, я решил разобраться, что же мне досталось. Кольцо. Малая защита стихий. Тип украшение. Класс редкое. Прочность 50 из 50. Защита от магии огня 7%. Защита от магии земли 7%. Защита от магии воды 7%. Защита от магии воздуха 7%. Дополнительное свойство 5% от урона, нанесённого магией смерти, переводится в ману. Требование 15-й уровень. Цена 5 золотых. Хорошее получилось колечко, стоит потраченных денег. Я переключился на сообщение от системы. Внимание. Вам доступно редкое умение структурная энергетика. Желаете принять? Так, а если поподробнее? Каждая вещь, созданная в мире Лайди, будь то кольцо, оружие или заклинание, обладает своей энергетической структурой. Умение позволяет понимать эту структуру, видеть в ней недочеты, которые упустил создатель. Ммм, сто процентов беру. У этого умения грандиозный потенциал для развития. Вами изучено редкое умение структурная энергетика. Уровень новичок, ноль из тысячи обнаруженных ошибок. Умение десять из одиннадцати. Внимание! Вы сделали четвёртый шаг к получению скрытой профессии. Осталось лишь правильно выбрать вспомогательную. Потрясающая новость. Наконец-то я сдвинулся с мёртвой точки в этом вопросе. А то со времён моих экспериментов всё как-то зависло. И кажется, я знаю, какой последний шаг мне необходимо предпринять. Сорвавшись с места, я рванул в гильдию профессий. Вывеску я обнаружил, гуляя по городу. ворвавшись внутрь и при этом до полусмерти перепугав девушек, сидящих за стойкой, я сорвавшимся голосом спросил: "У вас можно приобрести книгу, обучающую азам вспомогательной профессии, или нужно обязательно договариваться с учителем?" Ошарашенная моим бешеным видом, девушка ответила: "Можно и так, и так, но по книге учиться сложнее. Учитель может поправлять ошибки, направлять Да и стоят книги дороже. Правда, есть исключения магические книги профессий. Они превосходят качеством практически любого наставника. Освоение профессии с такой книгой значительно ускорит её развитие. С замиранием сердца я поинтересовался наличием требующегося мне учебника. Такие в наличии оказались, причём во всех ценовых категориях. Самые дешёвые просто описывали азы профессии, а дорогие экземпляры включали в себя магические картинки, которые при желании превращались в объёмные изображения, совсем как современные голопроекции. Я пролистал самый дорогой том и влюбился в него. Там каждое действие сопровождается невероятно подробным магическим рисунком. Написано всё очень доступным языком. Но вот цена 100 золотых. такой суммы у меня не было нужно или довольствоваться самым простым вариантом или залезать в кредит в принципе ничего страшного в обращении в банк королевства я не видел через 2 месяца всё равно прибуду в столицу тогда и расплачусь уж за такой срок необходимую сумму я наберу решено сначала в банк потом за книгой и на портальную площадь Очень надеюсь, что я не ошибся в своём предположении, и огромная сумма, потраченная на приобретение профессии, не пропадёт зря. В банке особых проблем с займом не последовало. Служащий увидел мой баронский титул, плюс я предоставил бумаги, которые подтверждали право владения землёй. Больше ничего не потребовалось. Мне тут же выдали запрошенную сумму, при этом в интерфейсе появилась отметка о долге королевству. Неприятно удивил лишь процент. Через 2 месяца мне нужно было вернуть уже 110 золотых. Купив необходимые мне знания и мечтая о том, как засяду за изучение в уже готовой резиденции клана, я направился в сторону главной площади. Все уже собрались и дожидались только меня. «Теперь нам предстояло выяснить, можно ли нам телепортироваться не в точке отправления, а в определенное место». Возле портала перед глазами всплыло окошечко с текстом. «Введите желаемый пункт отправления». Я мысленно выдохнул. От игры можно ждать любого подвоха. Набрав название форта у «Бесмевилля», Нет, сначала я попробовал вбить название города, но Леон еще не успел установить стационарный телепорт. Получил ответ. Стоимость телепорта 10 золотых и 30 тысяч опыта. Одно бесплатное перемещение. Желаете воспользоваться? Вот это обдираловка. Сумма нереально большая. Да еще и нужно вложить в перемещение опыт. Такой подлянки от игры я не ожидал. Скорее всего, количество денег и опыта зависит от расстояния. Открыв карту королевства, я прикинул, что до пограничного не так уж и далеко. Люди, вышедшие из Либера, не стали удаляться слишком далеко от обжитых земель для основания столицы и предпочитали захватывать новые, имея за спиной надёжно укреплённый город, в котором можно будет укрыться в случае необходимости. Сколько же будет стоить телепорт к мёртвым землям? Нужно срочно выяснить, можно ли изготовить клановый портал на своей земле, и тогда останется лишь отстроить второй в будущем замке. Надеюсь, перемещение между ними будет бесплатным, хотя полной уверенности нет. Выбрав бесплатное перемещение, я почувствовал уже привычное ощущение полёта, и через мгновение оказался в небольшом помещении форта, откуда я и начал сегодняшний день. Через несколько секунд появились остальные, и вот с такой весёлой и шумной компанией мы направились принимать работу у Рундара. Что могу сказать? Поместье впечатляло. Да, именно по месту другого слова я подобрать не могу. Рабочие уже закончили внутреннюю отделку и удалились. Клан стражи в полном составе дожидался своих лидеров у внушительного вида ворот. В их компанию затесался Рундар. Он рассказывал какую-то смешную историю. Даже немногословная Альга ухахатывалась после особенно экспрессивного предложения гнома. Проходящие мимо игроки поглядывали на массивный забор и виднеющийся в глубине территории дом с нескрываемым любопытством и явной завистью. И оно понятно, ничего даже близко похожего по качеству в Бесмевиле не было и появиться ещё не скоро. Мало кто готов выложить огромную по местным меркам сумму, чтобы нанять строительную бригаду, а многим это и не надо. Проходя по посёлку, я заметил, с каким энтузиазмом игроки стаскивали на закреплённые за ними участки строительные материалы, добытые ими в окрестностях. Они явно были намерены сделать дом своими руками, и это похвально. Всем привет. Компания обернулась и приветственно замахала. Рундар посерьёзнел и проговорил: "Ну что же, барон Кирик де Стар?" Приступим к сдаче объекта. Игроки посмотрели на меня удивлённо, а актер не выдержал, он склонился в шуточном поклоне. Ваше баронейшество, пройдёмте внутрь поместья. Все собравшиеся, включая только что прибывших сооснователей, улыбнулись. Ладно, ещё будет время всем познакомиться, а сейчас перейдём к осмотру. Ну что могу сказать? Увиденное впечатлило всех. Начали мы с забора, хотя у меня язык не повернётся назвать эту, не побоюсь этого слова, крепостную стену забором. Камни прилегали друг к другу настолько плотно, что не было ни малейшего зазора. Я даже подошёл к одному из многочисленных швов и попробовал кинжалом раскрырять в нём небольшую дырочку. У вас ничего не получится, проговорил наблюдающий за моими действиями орудар. «Я добавляю в обычный скрепляющий состав несколько дополнительных ингредиентов, и он становится настолько плотным, что проделать в нем дыру можно только адамантом, да и то небольшую», — добавил он тихо. «Прочнее может сделать только управляющий кристалл». Оглядев в ворота, я задержал на них взгляд и получил пояснение. Ворота из укреплённого железного дерева со вставками из магического металла. Прочность 1 млн из 1 млн. Есть возможность добавить три заклинания, которые сработают во время атаки на ворота. Прочность меня приятно удивила. Проверив прочность стены, я удивился ещё больше. Она составляла 30 млн единиц. Пройдёмте на стену. Покажу вам мой подарок. Заинтригованный, я прошёл внутрь территории и поднялся по лестнице на стену. Гном указал на небольшую выемку и проговорил: "Это ячейка, в которую можно вставить кристалл души. Они располагаются через каждые 10 метров. В кристалл души вы можете поместить либо пойманное существо, либо имея определённые умения, в него можно поместить заклинание". Если кто-то попытается пробраться к вам, охранная сеть активизирует кристаллы. Желательно помещать в кристаллы сильных существ. Они смогут задержать нападающих, пока не придёт подмога. Или заключать в кристаллы мощные массовые парализующие заклинания. Также в сигнальные плетения мои работники встроили лёгкое электрическое заклинание. Если кто-то не слишком высокого уровня, Попытается проникнуть к вам, то помимо оповещения, слышимого только в поместье, вор получит сильный разряд и, скорее всего, потеряет сознание минут на десять. Я в уже, наверное, тысячный раз восхитился многообразию и продуманности мира игры, а уж по глазам моих сокланов я понял, что они пребывают в полнейшем шоке. «Их можно понять. В своих стартовых локациях им не приходилось видеть ничего подобного. Спасибо, Рундар. Я буду рекомендовать вас как мастера своего дела всем, кто бы меня не спросил». «У меня существует система скидок как для постоянных заказчиков, так и для тех, по чьей рекомендации ко мне обратились. Не упустил момента, чтобы попиариться пронырливый гном». оставшись полностью удовлетворённым увиденным, я поставил свою печать в договоре. Со стеной разобрались. Скажите, рудар, мне кажется, или получившаяся стена стоит намного больше, чем сумма нашего контракта? Если честно, то да. Вы оплатили только камень, правда, не весь и без доставки до места стройки, признался он. Все сопутствующие расходы я взял на себя. Не поймите меня неправильно, я не страдаю излишним альтруизмом и благотворительность не люблю. Я сделал это в сугубо прагматических целях. У этого посёлка огромный потенциал, и если у него будет грамотный лидер, а Леон ли достаточно хорош, я навел справки, то очень скоро здесь будет очень много работы для строителей. А когда на вашу территорию полезут товаришки и будут падать оглушённые электрическим разрядом, то пойдут определённые полезные мне слухи о качестве моей работы. К тому же, внешний вид моих построек говорит сам за себя. Да и ваши рекомендации. В общем, я бы не добился такой наглядной демонстрации моих умений, сделав я то, на что мы с вами договорились. Я восхитился дальновидностью гнома. Недаром в наших книгах ходят легенды о коммерческом чутьье гномов и жажде наживы. Интересно, не высаживают ли старшие некоторое количество младших раз в начале эпохи? Не могут же быть такие слухи на пустом месте. Я вас понял, Рундар. Продолжим? Конечно. Как оказалось, не соответствовала заявленной сумме не только стена Реальная стоимость проекта по моим прикидкам перевалила за 800 золотых. Территория вокруг поместья выглядела просто шикарно. Коротко постриженный газон, аккуратные деревья, ровные кустарники, дорожки выложенные из камня, удобные лавочки, беседки для отдыха, даже аналог фонарных столбов имелся. Кульминацией был шикарный фонтан напротив главного входа. Как объяснил Рундар, питалось всё от стационарного накопителя. В стоимость проекта входил обыкновенный накопитель. Его полный объём составлял 100.000 маны. Заполнять его, естественно, нужно было своими силами. Его объёма хватало на неделю работы по мести в обычном режиме. Когда приобретём накопитель побольше, можно будет купить стационарный щит. Для поддержания его в боевом режиме нужно огромное количество магической энергии. Осмотр дома не занял много времени, сразу видно, что сделан он добротно. Мы прошлись по всем комнатам, которых я насчитал 15, причём весь второй этаж был оборудован под личные комнаты игроков. Хитрость заключалась в том, что каждая комната могла вместить в себя 10 игроков. Приложив руку, человек оказывался в своей личной комнате, таким образом существенно экономилось место. С подобным я уже сталкивался, когда арендовал комнату в пограничном. Там тоже было не очень много комнат, но как-то все помещались. Из меню управления поместий я выяснил, что число игроков, привязанных к каждой комнате, можно увеличить, подняв уровень клана. На первом этаже располагались обширная гостинная, кухня, несколько больших помещений для мастерских. Причём здесь был реализован такой же принцип, как и с личными комнатами. Только на первом уровне клана вместимость составляла 4 игрока. На двери располагалась круглая табличка, разделённая на четыре части. Похоже, там появятся иконки, соответствующие мастерской, когда мы оборудуем их всем необходимым для работы. Последние две комнаты, объединённые общей приёмной, являлись рабочими кабинетами. Тут на дверях имелась такая же разделённая на четыре части табличка, только уже с рисунками, символизирующими соответствующую клановую должность. Надо признаться, очень удобная система, значительно экономит пространство. В подвале мы остановились около массивной двери, рядом с которой в стене имелось довольно большое углубление, закрытое створками, и Рундар начал нахваливать укрепленное помещение, которое я задумал как клан-хран. Двойная система защиты, обычный замок, открывающий доступ к помещению, плюс сканирование ауры. Ее подделать невозможно. В данный момент все доступы есть только у вас. Вы можете распределять их по своему усмотрению. Он демонстративно прикоснулся к двери, и через секунду загорелся красный огонёк. А в моих и не только в моих, судя по лицам сокланов, ушах взревела отвратительная сирена, и безжизненный голос произнёс: "Внимание, попытка несанкционированного доступа в защищённое помещение". Мысленно пожелал отключить тревогу, и все посторонние звуки тут же стихли. А гном невозмутимо продолжил. Звуковое сопровождение. Голос и текст сообщения можно изменить в управляющей комнате. «Вот это», — он указал на створке рядом с дверью. «Вот это окно приема выдачи. Приходящему нет никакой нужды заходить внутрь и собственноручно помещать или искать нужную вещь. Когда вы будете заполнять склад, вам нужно всего лишь по очереди поместить предмет в окно. Он магически перенесётся на склад, при этом будет создано подробное описание сдаваемой вещи. Когда потребуется что-то забрать, нужно прикоснуться к окну выдачи. Перед вами откроется полный список склада, управление мысленное. Подумайте, что вам нужно, и список сократится до желаемых позиций. Если у подателя запроса не будет прав на выемку, выданных одним из глав, в кабинеты всех лидеров, имеющих доступ к складу, уйдёт запрос со списком изымаемых предметов и именем подателя запроса. Также вы можете выдавать рядовым членам клана специальные бланки, на которых напишете, что они могут получить. Также формируется отчёт в котором отображается, кто, что и когда внёс или забрал. Немного отойдя от полученного массива информации, я приложил свою руку к двери, на миг мне показалось, что моей головы коснулась рука. Перед глазами загорелся зелёный огонёк, и дверь открылась. А можно поинтересоваться, сколько стоит такая складская система? Я уже понял ход мыслей гнома. Он усиленно рекламирует именно те вещи, которых не предусматривал наш договор. И такая подробность рассказа не спроста. Он явно рассчитывает, что восхитившись настолько удобной системой, я буду направо и налево её расхваливать. И ведь буду, насколько это упростит нам игровую жизнь. Стоит один раз всё настроить, и система будет работать сама. Интендант будет сидеть у себя в кабинете, и ему нет никакой необходимости постоянно торчать на складе. Учёт прихода и расхода можно вести оттуда. Хорошо, что вы спросили. Складская система моей собственной разработки стоит 250 золотых. Правда, сумма может увеличиться в зависимости от размеров склада. мысленно пресвистнув в очередной раз поблагодарил аколя за его совет обратиться к рундару этот пиарщик сделал нам королевский подарок кланы вцепятся в такую систему всеми имеющимися зубами я несомненно отблагодарю вас за столь дорогой подарок я попрошу своих людей когда они будут отдыхать в местных да и не только тавернах чтобы они тратили несколько минут своего времени на рекламу вашей строительной компании. Они как бы случайно и очень громко начнут восхищаться складской системой, да и вообще качеством работы гнома Рундара. Также я проведу подробную экскурсию Леону, и у меня как раз накопилось несколько вопросов к нему. Завтра же я приглашу его к нам в гости. «Думаю, главе поселения нужно административное здание, да и личный дом не хуже, чем у жителей». «Я рассчитывал на это», — признался Рундар. «Внутри помещения клан Храна мы увидели огромные стеллажи от пола до потолка, стоящие вплотную друг к другу. Они были подвижны, как в больших хранилищах в Реале, и при необходимости любой ряд можно было сдвинуть». В середине помещения остался небольшой коридор, упирающийся в закрытую дверь. Это, сказал гном, указывая на неё, управляющая комната поместья. При входе также проверяется аура для подтверждения личности. Мы прошли в небольшую комнату. В её центре располагался накопитель, на данный момент практически пустой, а рядом с ним рабочий стол и очень удобное на вид кресло. Присаживайтесь, пригласил Рундар. Когда я сел, перед глазами появилось подобие голографического экрана. Такое я уже видел, когда присутствовал на виртуальном уроке магии. Это центральное управляющее меню по месту. Отсюда вам и тем, кому вы откроете доступ, будет доступно управление любым функционалом по месту. Вы можете перенести часть функций в кабинеты, чтобы не спускаться сюда постоянно. Зарядить накопитель можно из любой точки поместья, включая всю прилегающую территорию. Нужно просто пожелать отдать любое количество накопленной магической энергии, и она тут же появится в накопителе. Индикатор наполненности как заряда, так и склада выведен во все кабинеты. В случае необходимости можно забрать энергию из накопителя, но тогда она уменьшится вдвое. То есть, если вам потребуется 100 маны, то изъять из накопителя нужно 200. Помните, что если накопитель полностью разрядится, то все защитные свойства отключатся. И последнее. В каждом кабинете я установил малый почтовый артефакт. Его дальность 100 км. Вам нужно написать письмо, положить его в артефакт и представить имя адресата. Если он находится в радиусе действия, то письмо появится возле него. У меня просто нет слов, Рундар. Вы проделали огромную работу за столь незначительный срок. Я в восхищении. Восхищение не то слово, босс, влез со своей репликой Атор. Для того, чтобы описать, что проделал Рундар и его люди, нет цензурного слова в русском языке. Все собравшиеся засмеялись улыбнулся и сам гном было видно что наша похвала ему очень приятна я закрыл контракт и мы направились к выходу чтобы проводить рундара когда ворота за ним закрылись мы собрались в общей гостиной и я всех познакомил так давайте быстренько обговорим ближайшие планы и пойдём отдыхать время уже позднее а день сегодня был не из лёгких Я вкратце пересказал события, происходящие в столице. Значит, у нас есть 2 месяца, и за это время нам нужно максимально поднять уровни и умения, уточнил Эвиата. "Точно так", ответил я. "Предлагаю вплотную заняться разлобом. Для этого есть несколько причин. Первое. У нас сложился разброс по уровням, и там мы сможем разделиться на несколько групп и фармить мобов соответствующего уровня. Можно не удаляться слишком далеко друг от друга и помогать в случае необходимости. Второе. Там достаточно часто встречаются проклятые монстры, из них я добываю ингредиент для противоядия, а это деньги, и деньги немалые. Ну и третье. возможность получить клановое достижение. Судя по всему, закрыть разлом ещё никому не удалось. Пока кланов не так много, нужно успеть этим воспользоваться. Это точно, мрачно проговорил Глад. С порталом демонов мы уже пролетели. Это ещё почему? Ну, вайпнулись, с кем не бывает, я не понял резко испортившегося настроения бойцов. Тут наш косяк, Кирик. Виновато проговорил атер. Когда ты отправился в столицу, мы собрались в новый таверне, которую открыл Леон. Мы обсуждали тактику на будущее прохождение портала и не обратили внимания, что в зале сидят члены клана Гарнизон. Похоже, они всё слышали и воспользовались нашими наработками. В общем, сегодня они его закрыли. Понятно. Давайте все обсуждения перенесём на клановую территорию. То, что портал закрыт, конечно, неприятно, но в нашей округе есть как минимум ещё один. Нету, огорчённо проговорила Виата. Когда мы узнали об успехе гарнизона, мы решили прогуляться до оставшегося. Ты показывал мне место, где он находится на карте. Мы всё вместили разведку с прокачкой. В том районе есть несколько довольно неплохих локаций для кача. Мы кружили там полдня, но так и не смогли его найти. Скорее всего, его уже тоже кто-то закрыл. Тогда тем более стоит сконцентрировать своё внимание на разломе, подытожил обсуждение я. Насколько понял, наше обязательство перед Лёном закрыто. Портал был последним местом, которое нам нужно было зачистить. А ведь точно, мы об этом не подумали. Тогда я напишу Леону и приглашу его завтра с утра в гости. Обговорим дела и отправимся добывать квест-итемы для прохождения инстанса. Нам срочно требуются деньги, чтобы обставить базу клана и оборудовать мастерские. На сегодня всё. Алга Глад Атор, перенесите всю добычу, выбитую нами, в клан Хран. Магов попрошу остаться. Мои вновь прибывшие друзья практически не участвовали в обсуждении. Они тут первый день и пока мало что понимают в местной специфике. Все начали расходиться, и Атор не упустил момента в очередной раз меня подколоть. Эй, босс, а зачем это тебе столько девушек? Чем вы будете заниматься без нас? В этот момент он как раз проходил мимо немного покрасневшей Виаты и получил от неё шутливый подзатыльник. "болтун", проговорила она вслед удаляющемуся и похихикивающему мечнику. Когда нас осталось четверо, я попросил девушек: "нужно заполнить накопитель маной. Это наша защита. Завтра в поместье никого не останется, и запасы не помешают". Я тоже останусь. Я не успел закончить дела и буду сливать ману в накопитель по мере регенерации. Мне не терпелось приступить к изучению профессий. Хорошо, сказали Найт Соник и Виата Хорам. Раздав девушкам по несколько порций зелья регенерации, я слил ману в накопитель и отправился в комнату управления. Нужно настроить доступы. Закончив со всеми делами, я поднялся в личную комнату, завалился на удобную кровать и достал купленную книгу. Вы желаете начать изучение вспомогательной профессии изменения сути. Внимание, данное действие необратимо, и отменить его будет невозможно. Мысленно выдохнув, я согласился. Внимание. Вы сделали пятый шаг в обретении скрытой профессии. Вы почти у цели. Осталось только собрать разрозненные кусочки в одно целое. Есть. Получилось. Я не ошибся. Если честно, я уже догадался, куда ведёт меня эта скрытая цепочка. Понимание пришло, когда я получил умение структурная энергетика. С замиранием сердца я включил магическое зрение, начал формировать плетение огненного копья и получил сообщение. Вы не можете формировать атакующие плетения в мирной зоне. Мысленно выругавшись, я сначала расстроился, что не получится провернуть всю цепочку прямо сейчас. Но в голову пришла одна идея. Я сорвался с места и бегом направился к входу в мастерские. Приложив руку к одной из дверей, я получил сообщение. Какую мастерскую вы желаете создать? Я представил испытательный полигон. Помещение должно быть без окон, хорошо защищённое, устойчивое ко всем видам магии, толстые стены, средства защиты и первой помощи. На одном из четырёх участков появился соответствующий значок. Нажав на который, я оказался в представленной мной комнате. Опять включив магическое зрение, я начал формировать плетение. На этот раз я решил попробовать сформировать основу огненного заклинания, не добавляя в неё никаких дополнительных элементов, которые нужны для плетения огненной стрелы или копья. Основа горела перед моими глазами, медленно тускнея. Мысленным усилием я отправил её на магическую сеть. Заклинание стабилизировалось. У меня есть час, прежде чем оно полностью исчезнет. 2 из 5 элементов использовано. Теперь подключаем комбинаторику, формирую заклинание огненного копья, и забыв, что на магической сети я могу закрепить только одно заклинание, отправляю его туда же. Перед глазами мелькает сообщение о повышении уровня навыка. Нет времени разбираться, как такое возможно, ведь мне чётко дали понять, что для дальнейшего роста нужен двадцатый уровень и учитель. Меня уже было не остановить. Два заклинания висели перед моими глазами. 3 из 5 компонентов задействованы. Активирую умение Структурная энергетика. ведение заклинаний изменяется как оказалось это умение усиливает магическое зрение 4 из 5 мне становится доступна структура двух заклинаний я вижу все связи энергетические узлы в структуре основы я не нахожу никаких изъянов все элементы плетения идеально подходят друг к другу А вот у огненного копья некоторые горят ярким ровным светом, некоторые более тусклые, а остальные наоборот ненормально насыщены энергией. Создаётся впечатление, что они работают со значительной перегрузкой. Мне показалось это неправильным. Интуиция лёгким толчком направила меня к правильному решению. Я перераспределил энергию, протянул дополнительные связи. И вся система загорелась равномерным правильным сиянием. 5 из 5 сработало изменение сути. Хотя и не успел прочитать ни слова о профессии, интуиция помогла сделать правильный первый шаг. Перед глазами развернулось сообщение от системы. Внимание, вам доступна профессия Преобразователь. Желаете принять? Я безкураженно уставился на него. И это всё? А как же скрытая профессия? Столько усилий и всё зря? Где я ошибся? С раздражением я нажал кнопку "Нет". Вот же облом. И что мне теперь делать? И тут перед глазами медленно, как будто издеваясь надо мной, начало появляться следующее сообщение. Внимание, вы не пошли стандартным путём и не стали соглашаться на первое, более очевидное предложение. Да, оно хорошо. И 99% разумных приняли бы его. Эта профессия открывает хорошие перспективы. Но вам этого мало. Вы смотрите дальше. Вам доступна скрытая профессия конструктор магических структур. Желаете принять?